Глава 7. Сжимая ручку своего рюкзака, медленно спускаюсь по лестнице. Внизу стоит мой будущий муж. От этой мысли невольно кривлюсь, с головы до ног пронзает ледяная дрожь. Я правда на это согласилась? Противостоять вере, своей единственной настоящей родственнице по крови, той, кто хоть немного любил меня, заботился эти годы, я не смогла. Осознание катастрофы было очень медленным. Когда Вера начала повторять слова мужа, меня преследовало ощущение, что ударила наотмашь. Говорила она долго, очень много. Умоляла, утешала, внушала чувство вины, ведь она столько для меня сделала, как и вся ее семья. Олег в ужасном состоянии, Нина, я так боюсь за его здоровье. Ты ведь знаешь, полгода назад он перенес сердечный приступ. Еще не до конца восстановился, не представляю, во что выльется эта история для его самочувствия. Я и сама в шоке от происходящего. Только ты сейчас можешь нам помочь. Я не хочу замуж за незнакомца, неужели не понимаешь? Едва дышу, чувствую головокружение. Может быть, я сплю и мне снится дурацкий сон? Как такое может происходить в реальности? Это же полный бред. Я надеюсь, что все не настолько плохо, милая. Скорее всего, Андреас играет с нами, мстит за то, что договорились о браке за его спиной, бесится. Как дикий необъезжимый мустанг, сопротивляется, показывает зубы, норовит сбросить. Это скоро пройдет, дорогая. Надо лишь быть умнее, уступить сражение, чтобы выиграть битву, понимаешь? Я ничего не понимаю, мотаю головой. Аллегории Веры еще сильнее меня запутывают. Сейчас мне крайне сложно думать и рассуждать логически потому что в происходящем ее просто нет. Я знаю только одно, что не хочу замуж ни за кого. У меня совершенно другие планы. Ниночка, солнышко, я уверена, он не женится. Он вообще не хотел этого. Его заставил отец. Это месть, что его такого крутого мужика в бараний рог попытались скрутить. Андрей, а Мы устроим ему свидание со Стеллой. Он ведь даже не видел ее, понимаешь? Все можно изменить. Но не лобовым столкновением, а женской хитростью. Я пропущу учебу. Мне правда пора. Извини, пожалуйста, но мне не интересно участвовать в интригах. Увы, Вера, продолжает убеждать, настаивать на своём, давить на больное. Это ради нашей семьи. Потерпи немного, прошу тебя. Если ты не поможешь нам, этот человек разрушит репутацию Олега. Он оказался не тем, с кем можно играть в такие игры, как затеяла Стелла. Ты хоть представляешь, что будет со Стеллой? Она не простит, что я заняла ее место. Она возненавидит меня. Я ей все объясню, она же психолог, поймет. Ты нас спасаешь, милая. Как когда-то спасли тебя мы. Вера не договаривает эти слова, но они висят в воздухе. Это какой-то бред. Стелла так хотела быть с ним, пусть сделает что-то. Она обязательно сделает, не волнуйся, в ближайшие дни устроим им встречу, но сейчас Андреас должен быть уверен, что выиграл. Дроживаю. Страшно представить реакцию сестры. Она меня возненавидит. Быть ее врагом ужасно, с меня достаточно и сводного брата. Максимум, что мог сделать Вадим, это сжать руку, толкнуть, синяк оставить, но ни разу не ударил меня. Стелла и вовсе была скорее равнодушной. Могла обидеть словами, но скорее мимоходом, нежели специально. Пойдем, Он дал нам мало времени. Не стоит затягивать, тем более пока Стелла не проснулась. Настоящий фарс. Невеста спит, пока ей готовят замену. Самозванку. Её же родители. Ещё одна ступенька. Каждая даётся мне с огромным трудом. Я все ближе к мужчине, который совершенно чужой для меня. И я должна уйти с ним за руку, стать фиктивной невестой грека-миллиардера? Это полный бред. Как смешно звучит. Скорее всего, я сплю, и мне снится кошмар. Во взгляде грека, когда подхожу к нему, прижимая к себе рюкзак, смесь интереса, удивления и легкого разочарования. Меня это успокаивает. Он не выглядит кровожадным монстром, пожирающим девственниц на завтрак. Скорее всего, Вера права. Он хочет потрепать всем нам нервы, поставить на место, показать наглядно, что не потерпит манипуляций. Ладно, может быть, я выдержу. Это же всего несколько дней, так? Отлично, поехали. Андреас протягивает руку, дёргает на себя мой рюкзак. Это все твои вещи? Все необходимое. Хорошо, идем. Мне снова становится страшно. Оборачиваюсь, смотрю на Веру. Она улыбается мне ободряюще. Я тороплюсь. Нетерпеливо подгоняет меня Грек. Мы выходим на улицу. Большая черная машина, явно очень дорогая, припаркована прямо перед нашим домом. Вперед, садись в машину. Холодно командует Андреас. Нестерпимо находиться рядом с абсолютно чужим мужчиной. Хочется как можно скорее увеличить дистанцию, остаться одной, обдумать все произошедшее, продумать дальнейший план действий. До сих пор трудно осознать, что я согласилась с просьбой Веры принять участие в полном безумии. Куда вы меня везёте? Самый насущный вопрос, который решаюсь произнести вслух. Для начала Потрудись мне не выкать. Холодно замечает грек. Мои родители вряд ли это оценят, слишком старомодно. То есть мы едем к вашим родителям? Как у тебя с анализом информации? Проблема? Хорошо, к твоим родителям. Не обязательно грубить. Этот мужчина раздражает и смущает меня. Он слишком красив. Можно даже сказать, идеален. Правильные черты лица, темно русые волосы, выгоревшие на кончиках. Высокий, крупный, в то же время поджарый, спортивный. Красивые руки, по-настоящему мужские, при этом очень ухоженные. Разумеется, я не могу изучать его открыто, лишь украдкой бросаю редкие взгляды. Таких и называют альфа-самцами. Привлекательный невероятно, неприступный, холодный. Жесткий, цепкий взгляд. В таком ни в коем случае не стоит применять женские уловки. Играть в игры. Какое-то время он может притвориться, продемонстрировать нежность, но только оглянуться не успеешь, и ты уже в капкане. Только почему я? Ведь никакого отношения к истории со сводовством не имею. Это все интриги Стеллы. Мне и в голову не могло прийти, что окажусь в эпицентре взрыва. Это чудовищно несправедливо. Как и сама жизнь. Разве справедливой была гибель моих родителей? Давлю в себе взрыв отчаяния и жалости к себе. Это ведь ничем не поможет. Пора бы привыкнуть к тому, что в любую секунду может пролететь жестокий удар. И все же я оказалась не готовой, что меня принесет в жертву семья, которую я привыкла считать родной. Пусть не по-настоящему, но на какой-то процент. Да. Я везу тебя в дом к своим родителям. Достаточно вести себя скромно, прилично. Уверен, у тебя получится. Насколько по времени затянется эта игра? У меня есть свои планы, учёба, друзья. Пока не могу ответить на этот вопрос. Он хотя бы не сказал никогда. В моем положении цепляешься за любую надежду. Отворачиваюсь к окну, уставившись невидившим взглядом. Стараюсь выровнять дыхание и не паниковать перед встречей с незнакомыми людьми. Нужно выполнить желание грека, вести себя непринуждённо и приветливо. В конце концов скандал я всегда успею закотить. Силы они меня держать не будут. Я обещала дать вере немного времени, и я его дам. Для универа оформлю больничный, лекции мне и перешлет. Все будет хорошо. Это скоро закончится, а потом я сразу съеду из дома крапивиных.